Начали опускаться в четырехугольные отверстия, открывшиеся на полу. Не прошло и минуты, как все помещение было освобождено от полок, и в нем остались одни только голые коротышки. Как только полки исчезли, отверстия, открывшиеся в полу, плотно закрылись снизу. Увидев этот Дригль закрыл дверь на ключ и нажал еще одну кнопку. Сейчас же из круглых отверстий, имевшихся в стенах, во все стороны брызнули мощные струи воды. Спасаясь от струй, голые коротышки бросились в рассыпную, но потоки воды настигали их всюду и сбивали с ног. Не успевал коротышка вскочить на ноги, как опять попадал под водяную струю и снова валился на пол. Бегая во всех направлениях и падая, коротышки терлись всеми частями тела, а пол и стены сталкивались между собой, они поневоле терлись друг о дружку, в результате чего хорошо отмывались.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 кратышки быстро построились в один ряд все кого назову шаг вперед скомандовал дригль и начал называть кратышек по списку козлик Босой, антиквар москит грымза виртуоз амба бисер болит незнайка каждый названный сейчас же выступал вперед на один шаг незнайка услышал свое имя и тоже сделал шаг вперед В это время кто-то позади тронул его за плечо. Обернувшись, Незнайка увидел Мигу, который протягивал ему шляпу. «Вот твоя шляпа, Незнайка!» — зашептал Мига. «Я ее нарочно от стриги спрятал. Возьми, а то ты, может, и уже и не вернешься сюда. В шляпе письмо!» — добавил Мига и приложил палец к губам, напоминая, что Незнайка должен молчать. Закончив чтение списка, Дриголь провел вызванных коротышек по коридору,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 «Грымза! Фить-фить!» А дальше все шло в том же порядке. «Амба! Бисер! Болит!» Не прошло и десяти минут, как в комнате остались Незнайка до да Козлик. Судья, как видно, вершил свой суд быстро, без проволочек. Услышав, наконец, свое имя, Незнайка вышел за дверь и очутился в большой мрачной комнате с серыми стенами. Прямо перед ним возвышался длинный стол, за которым сидел на мягком высоком кресле полицейский.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 А завтра он, если захочет, всех нас со всеми нашими потрохами купит. А это кто?» — продолжал кричать в ригель, показывая на незнайку пальцем. «Кто он такой?» — я спрашиваю. «Кто его знает? Что он совершил? Пообедал бесплатно? Так за это его сюда?» А ему только сюда и надо, дурачьё вы этакое. Здесь ему и тепло, и светло, и блохи не кусают. Он только и мечтает, как бы поскорее попасть в каталашку и начать объедать полицию.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 — А не хочешь ли, чтобы тебе сократили срок? — Хочу, — говорю. — Это, говорит, можно устроить. — Ну-ка, Дригль, сократи ему срок. — Ну, Дригль, как хватит меня по затылку дубинкой. Видал, как я о мостовую брякнулся? Незнайка не знал, чем утешить бедного козлика. — Хорошо еще, что у вас здесь силы тяжести в шесть раз меньше, чем на земле, — сказал он. — Если бы ты у нас с такой силой брякнулся, то и кости переломал бы.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 Продал и стал голодать. Однажды два дня подряд совсем ничего не ел. На третий день шел мимо булочной. Дай, думаю, зайду посмотрю, хоть какие булки бывают. Может быть, аппетит пропадет. Зашел в булочную, а там всюду калачи, булки, пирожки, плюшки, ватрушки, пончики. Все пахнет так, что одуреть можно. А тут бублики прямо на прилавке лежат. Я взял один бублик, понюхал, а хозяин заметил.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 Обернувшись назад, он снял с подставки ружье с гладким отполированным деревянным прикладом и тускло поблескивавшим истинно черным металлическим стволом. Приложившись щекой к прикладу, он щелкнул курком и продолжал. «Если вы предпочитаете скорострельную винтовку, могу предложить другой образец».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 «Нам ничего этого не надо», — сказал Козлик, как только получил способность говорить. «Мы хотели бы видеть владельца магазина господина Жулио. У нас письмо». «Почему же вы не сказали сразу? Господин Жулио — это я». Не зная, Коз с головы шляпу, вынул конверт и уже хотел отдать господину Жулио, но тут в магазин вошел еще один посетитель. На нем была клетчатая кепка с широким козырьком, серая фуфайка и клетчатые брюки, до такой степени тесная,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 с небольшими аккуратно приглаженными черными усиками и короткой остроконечной бородкой. С виду господин Жулио чем-то напоминал Мигу. Лишь приглядевшись как следует, Незнайка понял, что сходство было не в лице, а только в глазах. Они также беспокойно бегали по сторонам, также тревожно вспыхивали, и тогда Жулио быстро опускал веки, словно старался пригасить пламя. Наконец письмо было прочитано, и Жулио сказал — «Так-так-так, стало быть, мигу сцапали фараончики». «Какие фараончики?» — удивился Незнайка. «Ну, полицейские, значит», — объяснил жулю. Он подошел к телефонному аппарату, который стоял на краю прилавка, взял трубку и принялся кричать в нее. «Эй, кто там? Это полицейское управление? Соедините меня, пожалуйста, с комендантом. С вами говорит господин Жулио, член общества взаимной выручки. У вас имеется арестованный МИКС?»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 Он закрыл входную дверь изнутри на ключ, после чего подошел к витрине с париками и нажал скрытую в боковой стене кнопку. Витрина тотчас же повернулась со скрипом, и за ней обнаружилось четырехугольное отверстие в стене. Господин Жулио шагнул в это отверстие и сказал, поманив рукой, «Пожалуйста, за мной».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 Наши путники прошли по узенькому полутемному коридорчику, спустились по небольшой винтовой лестничке вниз и очутились в подземном гараже. Господин Жулио разыскал свой автомобиль, окрашенный яркой желтой эмалевой краской, открыл ключиком дверцы и пригласил своих спутников садиться. Сев за руль, он вывел машину из гаража и быстро поехал по подземному тоннелю.